глава 31 Стальное тело был убежден что нападение на поезд было организовано непрофессионьными бандитами с целью наживы а отряд дианы получившим очевидно приказание во что бы то ни стало схватить беглецов в пути он поэтому не сомневался что за ними будет послана погоня по его расчетам до ранчо было приблизительно 18 часов верховой езды Имея по две смены крепких прерийских лошадей, он нисколько не боялся бы погони, тем более, что друзья были недалеко, если бы не крайняя слабость госпожи Дерош. Как бы то ни было, выбора не оставалось, приходилось торопиться. Первая часть пути прошла вполне благополучно. Беглецы меняли лошадей каждые два часа, давая им по 10 минут отдыха. К ночи было уже сделано около половины пути, и на горизонте стали ясно видны очертания гор, через которые нужно было перевалить, чтобы добраться до Монмартре. Решили устроить привал, так как госпожа Дерош чувствовала себя крайне утомленной. Стальное тело приготовил ей постель из свежей душистой травы и стреножил коней. Ночь прошла спокойно, но чуть забрежжило, лошади стали выказывать признаки беспокойства. Дерош и стальное тело догадывались, что близка погоня. Они разбудили госпожу Дерош и быстрое седла в коней пустились в путь. По мере того, как расцветало, на горизонте яснее обрисовалась величественная громада гор. «Нам придется перебраться через верхушку гор?» — спросил Дерош. «Нет», — ответил стальное тело, — «нам незачем взбираться на вершину». И только благодаря этому мы сможем уйти от погони. На полпути к вершине есть ущелье. А в нем скрыт подземный ход, известный лишь мне до да Черному Орлу. Мы никогда его не исследовали, но по разным признакам я уверен, что он проходит через всю гору. Успеем добраться до этого подземелья, и мы спасены». Лошади между тем фыркали, мотали головами и всячески выражали беспокойство. «Черт возьми!» — вскричал стальное тело. «Дело неладно!» «Да», — сказал Дерош. «В чем дело? Не скрывайте от меня ничего!» Обратилась госпожа Дерош к молодому человеку. «Да скрывать не к чему. Мы опасаемся погони. Что же делать?» «Гнать лошадей и поскорей добраться до гор. Только там мы будем в безопасности». Прошло около часа. Лошади мчались во всю прыть. Госпожа Дерош чувствовала страшную ломоту во всем теле, но ни одним словом не выдавала своих страданий. Стальное тело время от времени подымался на стременах и оглядывался назад. Один раз ему почудился блеск металла на солнце. По мере приближения к горам рельеф становился холмистие. Там и сям подымались скалы. Стальное тело остановил в одном месте спутников и взобрался на ближайшую скалу метров десять высотой. Вглядываясь вдаль, он заметил на расстоянии двух-трех лье кавалерийский отряд, казавшийся издали рядом черных точек. «Гром и молния! За нами следуют по пятам!» вскричал он. «Остается одно! Гнать лошадей вовсю!» Всадники пришпорили коней и понеслись вихрем. Благородные животные, как бы понимая опасность, не щадили сил. Они скакали по дороге, круто подымающейся вверх, истиснутый, как горный поток, между двух хребтов. Беглецы были уже на порядочной высоте и могли без труда разглядеть внизу отряд, состоявший примерно из 60 человек. За отрядом скакал целый табун сменных лошадей. сопротивление не могло быть и речи. Нужно было искать спасение в бегстве. Подъем становился все круче и круче. Лошади выбивались из сил». Их учащавшееся дыхание предвещало, что они скоро упадут от усталости. Пришлось дать им передышку. Неприятель, впрочем, был в таких же условиях. Друзья снова двинулись в путь. Госпожа де Рож героически выносила страдания, не выдавая их ни звуком. Стальное тело, однако, с беспокойством замечал, что лицо ее стало мертвенно-бледным и глаза страшно воспалены. Вдруг она покачнулась в седле и инстинктивно ухватилась за гриву мустанга. «Что с вами?» — воскликнул стальное тело, поддерживая ее рукой. «У меня не хватает сил. Привяжите меня к седлу». Ковбой остановил лошадей, снял ее как ребенка с седла и положил на траву. Дерош смочил ей слегка лицо холодной водой, и она, придя в себя, прошептала. «Я страшно ослабела». «Но нужно добраться туда, друг мой. Дай мне виски». Дорож протянул ей бутылку, и она, никогда не пившая ничего, кроме воды, сделала несколько глотков этого возбуждающего напитка. На ее бледных щеках показался румянец, и поднявшись на ноги, она воскликнула твердым голосом. «Едем. Нужно спешить». Снова начался утомительный подъем. «Казалось, что они никогда не доберутся до желанного ущелья». Несмотря на быстрый бег лошадей, верхушка гор как будто ничуть не приближалась. С другой стороны, благодаря оптическому обману создавалось впечатление, что неприятельский отряд приближается с неимоверной быстротой. Лошади опять стали задыхаться. Стальное тело опасался, как бы на них не нашел столбняк. Необходимо было дать им передохнуть». В бой и Дерош взяли по булыжнику и стали растирать онемевшие члены лошадей. Этот массаж несколько освежил животных, и они вновь энергично возобновили путь. Оставалось уже не более часа езды до моста, где был скрыт подземный коридор, когда одна из лошадей упала, точно громом пораженная столбняком. Такая же судьба ждала с минуты на минуту и других лошадей. Снизу долетали уже голоса преследователей, но беглецы были примерно двумя часами впереди и решили дать в последний раз отдых лошадям. Они вторично растерли животных, дали им поваляться на земле и пощипать травы, а затем, сами изнемогая от усталости, продолжали путь. Неприятельский отряд был уже совсем близко, казалось, вот-вот он настигнет беглецов. После получасовой быстрой езды стальное тело остановил своих спутников и радостно воскликнул. «Мы спасены!» Оба супруга вопросительно посмотрели на него, не видя перед собой ничего, кроме бесконечной дороги, лентой, подымающейся к вершине горы. «Слева, в нескольких метрах отсюда, есть крутой обрыв. Вы не замечаете его, потому что он замаскирован высокой травой». «На краю его есть тропинка, которая и приведет нас в подземелье, известное лишь мне и Черному Орлу. Я уже здесь однажды скрывался. Бодрее!» Госпожа де Рожь, нервное возбуждение которое угасало, опять оживилось. Беглецы сошлись с седел. Стальное тело снял с лошади лоссо оружие, съестные припасы и другие предметы первой необходимости. Затем он повернул лошадей в сторону обрыва и погнал их вперед громким гиканьем и уколами ножа. Несчастные животные, обезумев от боли, собрались с последними силами и помчались к обрыву. «Зачем вы это сделали?» — спросил ковбой Дерош. «Чтобы обмануть наших преследователей. Не видя лошадей, они подумают, что мы перевалили через гору. Но ведь нас выдадут лошадиные следы». «Ничуть». Лошади не подкованы, а горная дорога так каменистая, что копыта не оставляют на ней следов. Ну, теперь в путь. И он повел их к обрыву. Когда госпожа Дерош увидела висевшую над пропастью узкую каменистую тропинку, по которой нужно было пройти несколько метров, чтобы добраться до созданного природой тоннеля, у нее закружилась голова, и она не могла сделать ни шагу. Стальное тело попросил ее завязать глаза платком. Она повиновалась. Он поднял ее точно ребенка на руки и с изумительным хладнокровием и ловкостью, которой позавидовал бы самый искусный гимнаст, понес драгоценную ношу. Дерош осторожно подвигался за ними, следя за каждым шагом стального тела, чтобы в случае нужды поддержать его. Несколько минут спустя они добрались до входа в подземелье. совершив чудеса ловкости и, изнемогая от усталости, расположились тут же отдыхать. Час спустя мимо них прошел, построившись строго парами, неприятельский отряд, состоявший ровно из 60 человек. Маневр стального тела увенчался полным успехом. Не видя лошадей и ничего не подозревая, конный отряд размеренным шагом продолжил подъем. Отдохнув, друзья решили тронуться в путь. По расчетам стального тела коридор проходил через весь хребет и должен был вывести их по ту сторону горы. У них не было факелов и приходилось идти в темноте ощупью, ежеминутно натыкаясь на образовавшиеся, быть может, веками водяные лужи. Переход был длинным и крайне утомительным. Путники шли несколько часов, потеряли счет времени и не знали, продолжается ли еще день или уже наступила ночь. Как не хотелось им скорее выйти из спертой атмосферы подземелья на чистый воздух, усталость брала свое, и друзья, будучи не в силах продолжать путь, расположились на отдых. Сон стал уже властно смыкать их отяжелевшие веки, как вдруг подземелье вздрогнуло от оглушительного громового раската. Ошеломленные беглецы вскочили на ноги, и перед их глазами предстала необычная картина.